Глава третья. «Я каким-то чудом успеваю на дневной рейс из Гатуика до Сент-Люси. Точно знаю, что Джаспер расстроится, когда узнает, какой стыковочный рейс я выбрала. Он предпочел бы, чтобы я посетила его стройку, а не пересаживалась на самолет до Мюстика, но моя главная задача — поддержать Лили и позаботиться о том, чтобы моим планам на вечеринку в ее честь ничего не помешало». Я удостоверюсь, что все в порядке, и буду в волю плавать и загорать, пока не приедет Джаспер. Мы взлетаем. Англия внизу выглядит серой и мрачной. Я понемногу успокаиваюсь. Принцесса Маргарет воспринимала все перелеты как отдых от королевских обязанностей и от ощущения, будто ты выставочный экспонат. Я намерена поступить так же. Слушаю аудиоверсию «Разума и чувств» и позволяю себе медленно плыть по течению сюжета, однако через несколько часов моя концентрация слабеет и к моему вниманию начинает взывать прошлое. «Разум и чувства, Роман Джейн Остин. Я так хорошо помню события, приведшие к тому, что Лили вошла в нашу жизнь, будто они случились вчера. 16 лет назад ее мать, доктор Эмили Колдер, моя близкая подруга, развелась и арендовала виллу рядом с нашей». Ей было за 30, она имела степень, полученную в Гарварде, и растущую известность в качестве новатора в области защиты морской природы. Каждое лето Эмили проводила на мюстике и трудилась на рифе. Все восхищались ею, потому что она была веселой, харизматичной и умной. Я с радостью согласилась стать крестной пятилетней Лили. Проведя весь день на море, этот доброжелательный ребенок весело резвился в мелкой части бассейна, пока мы болтали с ее матерью. Эмили практически не упоминала о разводе, но я сейчас сильно сожалею о том, что тогда не заметила опасные признаки. В тот вечер она выпила вместе со мной свою последнюю рюмку, удалилась на виллу, а потом, пока Лили спала, ушла в море, не оставив ничего, что могло бы объяснить ее самоубийство. Ее саму не нашли, лишь аккуратно сложенный соронг остался лежать на Макароне Бич». Я так и не смогла найти разумное объяснение ее поступку. Эмили была молода и красива, у нее имелось много друзей, готовых выслушивать ее жалобы, однако она бросила все это и оставила Лили на произвол судьбы. Могу допустить только то, что она сражалась с депрессией, но держала это в тайне. Если она и написала записку, ее не нашли. Эмили не оставила слов утешения для своей дочери». Джаспер быстро согласился в том, что мы должны воспитать ребенка Эмили. Мальчишеская сторона его характера помогает ему находить общий язык с детьми. К тому же наши птенцы уже вылетели из гнезда. Они приняли появление Лили без каких-либо вопросов, однако ее детство было омрачено сначала смертью матери, а потом безразличием отца. Генри Колдер – нефтяной магнат. Кажется, он свято верит в то, что основание маленького трастового фонда выполнил свои родительские обязанности. Он редко утруждает себя контактами с дочерью. У девочки хватает денег на жизнь, однако она никогда не станет богатой, и ей не на кого опереться, кроме меня и Джаспера. И все же Лили остается оптимисткой. Она полна решимости спасти Риф, и я почему-то уверена, что ничто ей в этом не помешает. Погружаюсь в беспокойную дрему, А когда просыпаюсь, командир объявляет, что до Сент-Люсии осталось полчаса и что нас ждет болтанка из-за того, что мы проходим зону турбулентности. Самолет качается и дрожит, а время перестраивается. Сейчас уже начало шестого вечера, местное время на пять часов отстает от британского. Мне в голову приходит мысль позвонить Джасперу, но перелет отнял у меня все силы. Я решаю отложить звонок на потом, когда посплю. «В маленьком аэропорту полно народу, родственники, жаждущие поприветствовать членов своих семей, таксисты и носильщики, предлагающие за небольшую плату поднести мой багаж. Я уже собираюсь регистрироваться на следующий рейс, когда замечаю в толпе знакомое лицо. Это Саймон Пейкфилд, британский врач, замещающий нашего обожаемого доктора Банбери, который навещает родственников в Великобритании». Весь остров скучает по Банбери, ибо тот уже много десятилетий врачует наши недуги. Пейкфилд не машет мне в ответ, хотя мы с ним не раз виделись. У этого человека с бледным, бесстрастным лицом и копной и из черных волос – странные манеры. Странность состоит в том, что с больными он ласков, а вот социальных навыков ему не хватает. Создается впечатление, будто ему гораздо приятнее общаться с людьми, когда они его пациенты, а не друзья. Пейкфилд исчезает в толпе, а меня окликают. Ко мне через людской поток, споднятый в приветствие рукой, прорывается мой давний друг Филипп Эверард. Он канадский актер, и ему здорово за 60, но по внешнему виду об этом не скажешь. Филипп выглядит почти так же, как в конце 80-х, когда снялся в главных ролях в десятке элегантных комедий, которые штурмом взяли мир. Он из тех, кто привлекает внимание и мужчин, и женщин всех возрастов. Открытый бисексуал, что только усиливает его харизму. Филипп одет в голубую льняную рубашку, подчеркивающую его загар. Седые волосы коротко подстрижены, а резкие черты лица кажутся более утонченными, чем всегда. «Фил, ты, как всегда, не подражаем. Ты идеальный главный герой». «Все равно мне не сравниться с тобой». Он улыбается и обнимает меня. «Как тебе удается сохранять такую гладкую кожу?» «Удачные гены и крем из Хэротс. А ты что здесь делаешь?» «Лили сказала, что ты прилетаешь, поэтому я отложил свой вылет домой. Я здесь помогал Джасперу общаться с противным архитектором-французом». «Какой ты милый! Как Джаспер? У него все в порядке?» Я никогда не слышала, чтобы у него был такой голос. Он был очень подавлен. «Он нуждается в том, чтобы ты промокала ему вспотевший лоб и склонен закатывать истерики, так что бизнес идет своим чередом». У Филиппа веселый вид. «Я полдня охотился за подарком для Лили. И что нашел?» Серги с пресноводным жемчугом и сочетающийся с ними браслет. Не слишком ли скучно?» «Она будет рада». «Слава богу, что ты летишь на Мюстик, а не едешь в ту дыру, что создал Джаспер». В речи Филиппа слышится легкий французский акцент. Он провел детство в Квебеке. «И не говори, дорогой, мой организм нуждается в водке». «Выпивка подождет. Многие рейсы задержаны, а мы вылетаем последним. После нашего взлета они закрывают аэропорт. Сюда, очевидно, надвигается тропический шторм. Одному Господу известно, почему они так всполошились, ведь у нас тут и намека нет на это проклятое бедствие». Фил достаточно быстрым шагом ведет меня по аэропорту, держа за руку. Мы дружим уже 30 лет, с тех пор, как он купил самую маленькую на Мюстике виллу, хотя у него было достаточно заработанных в Голливуде денег, чтобы построить дворец. Он хотел иметь убежище, куда можно было бы сбегать от папарацци, однако скромность не позволяла ему декорировать свое укромное местечко в роскошном стиле. Филипп всегда был душой всех вечеринок и карнавалов, к сожалению, в последнее время он здорово сбавил темп. Я не помню, когда он в последний раз работал. Наблюдая за тем, как Фил регистрируется на наш рейс, такой деловитый и серьезный, Я представляю его в роли благородного правозащитника или американского президента, придерживающегося консервативных ценностей. Когда мы подходим к крохотному самолетику, ожидающему на полосе, настроение Фила вдруг резко меняется. Я говорил тебе, что Хосе ведет себя как-то странно. Он отлично ухаживает за нашими садами, но почему-то постоянно преследует меня утром, днем и ночью. Это не к добру. Что нам делать? Я поговорю с ним, если хочешь. Давай не будем пугать беднягу, я просто хочу, чтобы он перестал строить из себя моего телохранителя. Хосе Гомес работает на меня и Филиппа последние пять лет, деля свое время между нашими двумя садами. Господь наделил молодого человека легкой рукой, однако он не мой от рождения. Иногда, когда Хосе обихаживает лужайку, я слышу, как он насвистывает, но за все время садовник не произнес ни слова. Филипп, видимо, рад тому, что сбросил с себя эту проблему и снова берет меня за руку, когда самолет готовится к взлету. Мне ужасно хотелось рассказать Лили о вечеринке, но я держу рот на замке. Она очарована былыми временами. В ее глазах сборище на мюстике стали легендой. Вот я и хочу, чтобы нынешнее превзошло все прежние. Лили заслужила, чтобы ей подняли самооценку. До вечеринки всего две недели. Мы с Джаспером наняли дизайнеров. Они на Сент-Люси и готовят десятки роскошных костюмов для наших гостей, в том числе и для тебя. А какая тема? Мы называем ее «Лунным балом», потому что в эту ночь должно быть полнолуние. И я молю Бога о том, чтобы небо было чистым. Хочу, чтобы весь остров сиял в честь Лили. В отличие от вас с Джаспером, все относятся к подготовке вечеринок очень поверхностно. Помню, как ты много лет назад ездила в Кералу, чтобы купить костюмы и прочий реквизит для какой-то вечеринки. Даже арендовала яхту, чтобы гости могли переодеться в море и в готовом виде сойти на берег. Кажется, у тебя несколько недель ушло на то, чтобы построить тот дворец на лужайке, да? У Лили не такой изощренный вкус, как у нас, но меня это не волнует. Собираются все — члены королевского дома, супермодели, рок-звезды и ты, естественно. Я улыбаюсь ему. «Тебе еще не поздно выйти за меня». «Джаспер никогда не даст мне развод, а ты бросишь меня ради первой встречной красавицы или красавца». Доктор Пекфилд сидит через три ряда впереди нас. Он глубоко задумался, повернувшись к иллюминатору. Двигатели рычат, набирая обороты. Взлет маленького на десять мест самолета похож на катапультирование в небо, но в конце пути меня ждет мюстик, что делает неприятные ощущения сносными». Опускаются сумерки, и капитан, вероятно, спешит добраться до острова, так как посадка в темноте запрещена. По мере нашего продвижения на юг, огни Сент-Люсии исчезают, и под нами на много мили раскидывается океан. Я не знаю, почему меня охватывает озноб, когда в поле зрения появляется остров. Из-за плотной растительности он напоминает изумруд, лежащий на темно-синем бархате. Я еще помню, каким диким и необжитым он был, как по джунглям бегали дикие коровы и козы, как в воздухе кишели москиты. Наш самолет проходит над самой высокой вершиной Мюстика, и Филипп снова сжимает мою руку, потому что мы камнем падаем на крохотную взлетную полосу.